Приближаясь к этому страшному месту, Икаббет начал свистеть. Ему показалось, будто кто-то ответил на его свист. Какой-то резкий грохот послышался сквозь сухие ветви. Когда он подъехал еще ближе, ему показалось, будто он увидел что-то белое, висевшее в глубине дерева. Он остановился и перестал свистеть. При более тщательном осмотре он обнаружил место, где часть дерева сгорела от удара молнии. Здесь зияла белая открытая древесина. Вдруг он услышал жуткий вопль. У Якабада застучали зубы, и его коленки ударились о седло. Но это был всего лишь треск гигантских сучьев, раскачиваемых ветром. Он осторожно отъехал от дерева, но его ожидали новые ужасы. Примерно в двухстах ярдах от дерева дорогу пересекал небольшой ручей, который струился вдоль лесного болота, известного под названием Вилейской топи. Несколько неотесанных бревен, уложенных в ряд, служили мостом через этот ручей. Сквозь заросли дубов и орешника мерцали лозы дикого винограда. Кругом царил зловещий мрак. Пройти по этому мосту было самым тяжким испытанием. Именно здесь был похищен несчастный Андре, и под этими ветками орешника и виноградными лозами прятались жестокие ёманы, его мучители. С тех пор и был проклят этот ручей. Представьте себе, какой ужас чувствует школьник, вынужденный в одиночестве брести через этот мост под покровом ночи. Когда он приблизился к ручью, у него бешено заколотилось сердце. Однако, собравшись с силами, он сердито хлестнул лошадь и помчался через мост. Но вместо того, чтобы рвануться вперед, его непослушная старая кляча двинулась в сторону и помчалась в бок через ограду. Икабот, еле живой от страха, начал неистово хлестать ее по бокам, но все было напрасно. Хотя лошадь сдвинулась с места, она помчалась в противоположную сторону, в заросли куманика и миндаля. Теперь учитель стал пороть изможденное тело пороха холостом и башмаками, лошадь с храпом и сопением бросилась вперед, но внезапно остановилось прямо у моста, и всадник чуть не вылетел из седла через голову. Именно в этот момент чуткий слух Икабада уловил какой-то шумный всплеск воды сбоку от моста. В мгле зарослей на самом краешке ручья он заметил какое-то огромное, бесформенное, темное чудовище. Оно не шевелилось, словно собираясь силами, чтобы наброситься на Икабада.